Глава 17 Дерзкий, да? Здоровяк чувствовал свое превосходство и играл с Генри как кот с мышью. Он растягивал удовольствие, искал в глазах жертвы страх, чтобы снова оказаться над нею. В итоге время сыграло против него. «Петруха, ты где?» Дверь на лестницу резко распахнулась. Лехи хватило доли секунды, чтобы оценить ситуацию. «Мужики, тут наших бьют! Айда сюда!» — крикнул он внутрь расположения. «Чё, бегемотина, решили втроем на одного?» — обоссался раз на раз. «Гаси их!» — здоровяк понял, что убежать нельзя и решил успеть справиться с двумя противниками. Лёха рванул на него, резко пригнулся и ухватил под колени, поднялся со здоровяком и уронил его на спину прямо на лестницу. Генри в этот момент занялся ближайшим противником. Пока они не успели понять, что схватка может закончиться не в их пользу, пытались отбиваться на азарте, быстро расходуя силы. Генри пропустил приличный удар в скулу и на мгновение ощутил, как мир сделал оборот вокруг его головы. К счастью, противник не успел воспользоваться его состоянием и сам пропустил удар ногой в Солнечное сплетение. В этот момент Леха, уверившись, что здоровяк больше не представляет опасности, кинулся на последнего противника, пытавшегося напасть на Генри со спины. Заломал его, как медведь березку, придавив шею в удушающем захвате. Когда отряд выбежал на лестницу, схватка уже закончилась. По растеченному лицу Генри текла кровь и капала на майку. Здоровяк лежал без сознания, получивший удар в живот пытался вдохнуть воздух и таращился безумным взглядом. Придушенный Лехой боец тер шею рукой и не предпринимал попыток встать. «Это вы их?» — спросил Конопатый. «Когда мы вышли, так уже было», — пошутил Леха, переводя дыхание. «А что теперь делать с ними?» — спросил кто-то из толпы. «Наверное, сейчас кто-нибудь явится», — решил Генри. Через несколько секунд по лестнице раздались торопливые шаги, поднимающиеся вверх. Это был командир, дежурный по казарме и еще несколько человек из начальствующего состава. Живые! поинтересовался командир отряда у своих подчиненных. Вы сдурели, что ли? У вас курс молодого бойца. Вам надо тише воды, ниже травы быть, а вы тут года клупите. Он посмотрел на Генри. Тебе в санчасть надо. Попрошу зашить как можно грубее, чтобы зверская рожа получилась для соответствия характеру. Ну, вы даете, воины. «Первый раз у меня такой набор дерзкий». Взгляд командира отмяк. «Молодцы, так и надо. Нас, конечно, отсчитают на плацу. Скажут, что вам выговор, но близко к сердцу не берите. Одно дело, что сказано вслух. Другое, что думают на самом деле. Если увольнение на выходные не отменят, значит, одобряют. А этим...» Он пнул здоровяка. «Уже давно у корот никто не давал. Вот и расслабились. Если хотите знать...» Они ни на один боевой выход не ездили, хитрожопые. Генри увели в медсанчасть. Им занималась медсестра, сразу начавшая строить ему глазки. «Ты такой смелый!» В первый же день устроил драку. Она помогла ему занять правильное положение перед устройством, сканирующим повреждения лица. «Это не я устроил. Если бы не мой друг, мне бы понадобился не только этот аппарат, но и реанимационный», — ответил Генри. «И все равно...» Мальчишки с той стороны забора всегда такие трусливые, пока как следует не обживутся. Она включила устройство. Прикрой глаза. Генри закрыл. По лицу несколько раз пробежало теплое излучение. Кость целая, повреждены только мягкие ткани. Прочитала медсестра вслух заключение. Рану придется немного покромсать и зафиксировать скрепками. Это не больно. Хотя, о чем я говорю, ты не боишься боли. Сделала она комплимент и подошла к Генри так близко, что он ощутил аромат ее кожи и выветрившийся запах духов. Голова снова сделала круг, как после пропущенного удара, но он быстро взял себя в руки, представив, как Полина сейчас наблюдает за ним в камеру. «Боюсь, особенно уколов», — соврал Генри. «Кстати, меня Лизой зовут, а ты Петр? «Угу, очень приятно, Лиза, красивое имя». А мне имя Петр кажется немного устаревшим. Сейчас так редко называют. В Польше оно еще популярно. Ах, вот почему у тебя акцент. Ты не русский. Замечательная догадливость. Правда, когда мне говорят, что я не русский, в России это звучит так, как будто я еще вчера сидел на дереве и питался бананами. Я не в этом смысле, смутилась медсестра. Ложись на кушетку, будем зашивать. Мне как-то отец подруги объяснял устройство сенокосилки, которая ему отрезала палец. А я не понимал. И он устал от этого и сказал, что я человеческого языка не понимаю. В его представлении человеческий язык — это русский. Но с некоторых пор так и есть. Медсестра подтянула штатив с аппаратом, напоминающим средневековый пыточный прибор. «Значит, у тебя есть подруга?» «Да, Елена. Ждала меня из тюрьмы два месяца». «Так ты еще и сидел...» Лиза удивленно вытаращилась на Генри. «И как я сразу не догадалась, почему ты такой дерзкий?» Она нагнулась над ним. «Тебе надо закрыть глаза. Робот будет подсвечивать себе место операции, чтобы не заштопать лишнего». «Ладно». Генри закрыл глаза. Как только он сделал это, теплые мягкие губы прикоснулись к его. Генри открыл глаза. «Лиза, не надо», — попросил он. «Ты будешь кричать?» — смеясь спросила она. Что произошло за забором, тут и останется. Лиза, ты красивая, но я не тот, кто тебе нужен. В этот момент в комнате несколько раз моргнул свет. Для Генри это был отчетливый сигнал о том, что за ним наблюдают. Эти знаки нельзя игнорировать, произнес он на полном серьезе. Странный ты, Петр. Вроде и мужественный, но какой-то подозрительный, неужели ты настолько верный. Лиза включила аппарат. В глаза Генри ударил свет. Он закрыл их и напрягся. «Не вижу в этом ничего плохого. Сильные люди не распыляются по мелочам. Раз ты сильный, то обезболивающего тебе достанется в два раза меньше. Терпи теперь за это». Генри с трудом дождался окончания операции. Лиза исполнила угрозу. Последние скрепки протыкали кожу почти наживую. «Спасибо», — поблагодарил он перед уходом. «Завтра утром на осмотр», — холодным тоном предупредила Лиза. «Буду считать часы», — доброжелательно пообещал Генри. Он закрыл дверь и услышал через нее, как что-то похожее на стекло громко упало на пол. Лиза не смогла справиться с уязвленной женской гордостью. Генри представил Полину на ее месте и понял, что она никогда бы не поступила таким образом. Родители сумели привить ей понимание семейных приоритетов, поэтому его жене заигрывание с чужими мужиками показалось бы слишком недостойным ее статуса занятием. И это была очень мягкая формулировка. Полина позвонила, как только он вышел из дверей санчасти. «Привет, я в курсе всех твоих геройских поступков за день, особенно последнего. Ты сопротивлялся, как раненый зверь», — пошутила она. «Обещаю награду за него». «Принято», — Генри попытался рассмеяться и застонал. «Ой, морде больно». Я этой сучке устрою. Придумала, что было за забором. Не надо, Полин. Лишнее внедрение — это шанс выдать себя. Она дура, и этим себя уже наказала. Великодушный ты мой. Хоть питомник открывает для спасенных тобою женщин. Как прошел день?» Генри перевел тему. «Тоскливо, в отличие от твоего», — призналась жена. «Нет ничего хорошего оказаться запертой в холодной комнате, напоминающей морг из-за бесконечных стеллажей». Если бы не представление, в которых ты участвовал, я бы не выдержала заключения. Придется, Полин. Я уже не рад, что связался с этой затеей. Как-то слишком жестко она начинается. Правда, многое узнала о внутренней жизни службы. Они реально воюют против таких же сопротивленцев, как мы, и несут потери. Судя по строгости отбора, я не завидую тем, кто им противостоит. «Ты еще проникнись сочувствием к ним и переметнись», — съязвила Полина. Этому не бывать, но я хотел бы, чтобы бойцы имели возможность посмотреть на ситуацию со стороны. «Генри, подави великого полководца в себе. Тебе нужен программатор, и Марго он нужен. Достань его, а дальше мы вернемся домой и сможем, наконец, выдохнуть спокойно». Полине, видимо, очень тяжело давалось заточение, и она мечтала, чтобы все скорее закончилось. «Так и будет, Полин, не переживай. Ладно, прости, любимый». Тебе и так не сладко, а я тут со своими капризами. Кстати, за углом казармы стоят двое. У меня ощущение, что они ждут тебя. Иди другой дорогой. Спасибо, никак не угомонятся, черти. Что там, нет вести от профессора? Нет, я очень переживаю. Он, видимо, нет. Все идет по его плану. Мир катится под откос, беспокоиться не о чем. Блохин обещал нам помочь. Если бы с ним все было нормально, он сдержал бы обещание. «Полин, все его обещания помочь — это только способ заставить нас действовать в его интересах». Генри уже давно так считал. «Ладно, дорогой, вижу, ты устал. Спокойной ночи». Полина поцеловала его в экран и отключилась. Генри нервно убрал терминал в карман. Если бы не Блохин, ничего из происходящего вокруг не случилось бы. Максимум, что могло мешать нормальной жизни, это попытки Филиппуса влиять на сеть с помощью киборгов. И, вероятнее всего, его деяния вскоре были бы разоблачены и ликвидированы. Именно профессор являлся катализатором разрушения мира. При этом он умудрялся производить впечатление жертвы в руках опасного тирана, действующей по неволе под страхом смерти. Интересно, филиппс подозревал, что является марионеткой или в счастливом неведении полагал, что вершит судьбы мира? Генри сменил маршрут чтобы не выйти на поджидавших его хулиганов. Обошёл казарму, в которой расположились другие отряды, и спрятался за кустами. В тени едва различимо темнели две фигуры. Он бесшумно приблизился, чтобы подслушать. Лиза звонила. Сказала, что он пять минут назад вышел. Уже давно должен был быть здесь. Произнес голос. Значит, пошел другой дорогой. Откуда ему знать про другую? Он тут первый день. «В казарме ночью достанем, а я дневальному уже пригрозил, чтобы он на ночь дверь в врасполагу не закрывал». Генри метался между желанием нахлобучить их прямо здесь и устроить засаду в расположении отряда. Выбрал второй вариант, предполагая, что так он сможет объединить новичков вместе против общей угрозы и навсегда отбить у старослужащих желание устраивать дедовщину. Несмотря на то, что он преследовал свою цель, а напарники являлись по сути врагами, он испытывал к ним симпатию. Они были такими же, как и он, и вступили в отряд по наивной уверенности, что делают хорошее дело. Им предстояло стать негодяями по мере выполнения преступных приказов. Генри вернулся в казарму, старослужащие курили в беседке и проводили его взглядами без всяких угроз. Спокойной ночи, пожелал им Генри нарочно. В ответ не раздалось ни единой реплики. Он поднялся в расположение отряда и демонстративно проверил перед Дневальным, как запирается дверь. Это был примитивный электронный замок, управляемый движением пальца без распознавания отпечатка, не говоря уже о ДНК. «На ночь дверь закрывается?» — поинтересовался Генри у Дневального. «Конечно», — ответил тот. «Только дежурный по казарме может открыть его с обратной стороны в любой момент». «Хорошо». Генри прошел в расположение. Бойцы расселись по кроватям. Кто укладывал форму, кто звонил домой, кто лежал, не веря, что этот день подошел к концу. Генри сел на кровать к Лехе. «Штопанный терминатор», — пошутил товарищ, глядя на скобы, скрепляющие рану. «Меня караулили по дороге из санчасти. Я не попался, но подслушал разговор. К нам придут разбираться ночью. Дневального подговорили открыть дверь». Генри нервно постучал по кровати кулаками. «Мне кажется, в этой проблеме надо поставить жирную точку, раз и навсегда». «Предлагаю подвесить им дневального в окно с наружной стороны», — пошутил Леха. «Это будет очень жирный намек, что с нами лучше не связываться. Это хулиганство чистой воды. Мы потом никому не докажем, что нам угрожали. Проще впустить их в расположение отряда и тут встретить, но так, чтобы это оказалось для них сюрпризом» и перед начальством не придется глазами хлопать. Все поймут, что произошло, и кто виноват. «А парни нас поддержат? Не засуд?» — засомневался Леха. «Они сегодня и без того пережили экзистенциальный кризис, а тут еще ночная драка. Надо объяснить. Если сразу не ответим, потом нас будут бить регулярно. Валяй, объясняй. У меня с красноречием беда. Только надо по-тихому, чтобы дневальный не грел уши» да правильно согласился генри он прошелся вдоль кроватей с одной фразой собираемся у моей кровати через несколько минут он уже рассказывал про диверсию старослужащих направленную против них дрогнем поведем себя как лохи сомнут мало того что бить будут по поводу и без так еще и обязанности свои начнут на нас перекладывать а это стремнее некуда когда молодые придут Им расскажут, что мы униженные, тогда и они начнут нами помыкать. «Авторитет, надо зарабатывать кровью и потом», — Произнес Генри. Парень сидел, знает, что говорит. Добавил Леха для солидности и чтобы предупредить сомнения. «Тут не тюрьма», — попытался возразить Конопатый. «Но и не гражданка», — возразил Леха. «Кто не согласен, давайте выбирайте себе отдельный уголок в располаге, чтобы хорошие люди с вами не водились». Будете носки стирать, из дома самолеты нам таскать, за алкоголем, за забор бегать. Все по-честному. Терпил и терпят. Нормальные парни живут, как хотят. Давайте, кто нормальный парень, тот остается, кто боится. Идите на другую сторону, чтобы не подслушивать разговоры взрослых. Генри с благодарностью посмотрел на Леху. Красноречием он как раз обладал тем самым, понятным для большинства бойцов отряда. Конопатый и еще двое ушли. Генри предупредил их, чтобы они не вздумали проболтаться дневальному. Пока они сами не заступали на дежурство, дневальные назначались из отряда, набранного месяцем ранее. Тактика такая. Откручиваем ножки у кроватей, по одной с каждой, чтобы не упало. Кладем под одеяло и ждем, — предложил Генри. Вместо ножки ставим табурет, однотипно, чтобы не вызывать подозрений. Я начинаю первым. Налетаю с криком банзай И далее вы соскакиваете и бьете всех, кто в зоне досягаемости. Только друг друга не лупите с перепугу. «У меня есть лучшая идея», — предложил боец, имя которого Генри еще не запомнил. «У меня с собой спрей от собак. Он раздражает нос и глаза. А в помещении эффект многократно сильнее. Если обернуть вокруг лица мокрое полотенце, то можно спокойно дышать, а они не будут готовы к этому, и мы получим серьезное преимущество». А глаза? спросил Леха, мы так точно друг друга попереубиваем. Он сощурился, оставив щелки. Здесь, в аптечке первой помощи, есть глазные капли от раздражения, помогающие при задымлении. Они создают линзу на глазном яблоке, прозрачную, но защищающую от раздражителей, поделился идеей другой боец. Так вот что мозговой штурм делает. У нас реально появилась стратегия легкой победы. Генри обрадовался, что отряд сработал как положено в такой ситуации. Он распределил роли и заставил несколько раз проиграть сценарий. Капли действовали несколько часов, и потому ими воспользовались заранее. Дневальный, если что, и заподозрил, то все равно не был в курсе, что отряд знает о нападении наверняка. Он был уверен, что шансов у новичков нет. «Отряд! Отбой!» — скомандовал Дневальный в 11 часов. Бойцы разлеглись по кроватям. Наступила тишина. Генри время от времени подключался к камере на лестнице, чтобы вовремя заметить опасность. Спать хотелось неимоверно. Он уже кусал губы, щипал живот, представлял перед собой обнаженную Полину. Но эффект от любой процедуры оказывался кратковременным. Хорошо, что старослужащие тоже хотели спать и решили разобраться пораньше. Идут. Генри толкнул соседа с одной и с другой стороны от себя. Бойцы начали будить друг друга, и через минуту уже не спал никто. Генри повязал на лицо мокрое полотенце. На лестнице раздался приглушенный топот и тихий стук в дверь. Раздались шаги дневального и щелчок замка. «Спрей!» — прошипел Генри. Шипящий звук наполнил тишину помещения. Аэрозоль как раз должен был распространиться — пока старослужащие доберутся до расположения отряда. «Спят?» — спросил грубый голос. «Да», — ответил дневальный. «Подъем, суки! Папа пришел! Подъем, твари!» Раздался свист, крики и топот. Оппоненты пытались морально подавить новобранцев, полагая, что сосна они будут совершенно беспомощными. Они заняли центральный проход между двумя половинами расположения отряда. «Подъем, су...» Самый громогласный закашлялся. «Что за... Банзай!» Генри вскочил с кровати и ринулся на толпу старослужащих. Располага мгновенно ожила. Полотенца на лице делали парней похожими на торпед какого-нибудь преступного клана. Из фильмов про недалекое прошлое и это единообразие и организованность напугали агрессоров. Оппоненты тоже пришли не с голыми руками, и в первые секунды драки не казались им проигрышем, Пока антисобачья аэрозоль не начал раздражать слизистую, крики, пыхтение, ругань и глухие удары заполнили казарму. Стоп! воскликнул Генри. Хватит, мужики! Хорош, я сказал. Крикнул он еще громче, для тех, кто слишком увлекся дракой. Бойцы из новичков поправили полотенца на лицах, готовые по команде снова напасть на старослужащих, которым уже было ни до чего. Почти все они лежали на полу с различными повреждениями. «Откройте окна», — попросил Генри. Товарищи распахнули окна в разных сторонах помещения. Холодный ночной воздух быстро выдул аэрозольную взвесь наружу. Как только бойцы противника успокоились, Генри попросил закрыть окна. Взял табуретку и присел рядом с одним из тех, кто напал на него на лестнице. Здоровика среди них не было. Его увезли в госпиталь с диагнозом «сотрясение, вызванное нарушением техники безопасности». «Ну, хулиганы, вы показали нам, что можете, мы показали вам, что не лохи. Пора бы установить перемирие или даже мир», — предложил Генри. «Мы тут не враги друг другу. Наоборот, подобрались по схожему мировоззрению. На всякий случай предупрежу. Станете угрожать любому бойцу нашего отряда». «Или не дай бог примените силу?» Ответ последует жесткий, никак сегодня. Собачьим аэрозолем не отделаетесь. Сейчас собирайтесь потихоньку и на цыпочках валите на свой этаж. Если хоть одна тварь проболтается начальству, что это «мы вас отмудохали», будете считаться униженными со всеми атрибутами этого позорного сословия. «Уяснили?» Генри ткнул носком ноги в ребра парню, молясь, чтобы Полина не видела его в этот момент. Жуть, как не хотелось перед ней доказывать, что он изображал жесткого человека, только для того, чтобы скорее выделиться на фоне остальных и заслужить честь, получить молнию. «Да», — парень дернулся и схватился за грудь. «Валите тогда, Дневальный вас проводит». Старослужащие, помогая друг другу подняться, направились к выходу. Испуганный Дневальный метался у дверей, боясь теперь и тех, и других. Генри дождался, когда все уйдут, и подошел к нему. «Знаешь, что за это бывает?» — спросил он, глядя ему прямо в глаза. «За что?» — Дневальный решил закосить под дурачка. «Ты открыл дверь врагам, когда мы спали. Они же тут главнее, мы их слушаемся, а вы салаги!» — заблеял Дневальный. «С тебя откуп, три бутылки водки и закусь к завтрашнему отбою». Генри сам не верил, что говорит это. Ладно. Дневальному как будто даже полегчало. Генри вернулся в расположение. Никто не спал, все ждали его. Леха похлопал его по плечу. «Петруха, это была чистая победа. Ребята благодарны тебе и готовы и дальше слушать приказы. Спасибо. Все хорошо сработали. Без аэрозоля и капель в глаза мы бы не смогли так чисто победить. Так что наша сила в коллективе. Молодцы мы все». Почти никто не струсил. Генри бросил взгляд в сторону трех отщепенцев, не участвовавших в драке. «Будем называть тот угол в располаге гаремом». Отряд рассмеялся, оценив шутку. Конопатый смущенно подошел ближе. «Это, мужики, простите, что труханул. Сами понимаете, первый день сегодня. Не хочется начинать с проблем с законом. Я не буду спать в гареме. Обещаю, больше трусить не стану, а?» Он уставился на Генри. Ладно, первый раз Ниган Джубас, спи где хочешь. Генри лег на свою кровать и повесил полотенце на спинку. Давайте, народ, ложится. Неизвестно, какое продолжение нас ждет завтра. Отряд угомонился не сразу. Адреналин еще бурлил в крови. Хотелось обсудить некоторые моменты драки. Генри решил проверить запись с камер. Подключился к той, что смотрела на центральный проход, и через ее поток добрался до накопителя. Каково было его изумление, когда он обнаружил, что на записи в момент драки ничего не происходило, ни одного движения, только тикало время. Можно было не сомневаться, что это проделки Полины, успевшей подстраховать его. Но теперь он был уверен, что у нее возникнет куча вопросов к тому, кто он на самом деле. Генри улыбнулся, представив себе этот момент заранее. «Не спится». Леха заметил его улыбку. «Представил, что они сегодня точно спать не будут». Генри показал пальцем в потолок. «Я думаю, они попытаются взять реванш. Это нам повод не расслабляться». Генри лег на бок и закрыл глаза. Ему удалось утихомирить адреналин и уснуть. Проснулся он от вопля командира. «Что за вонь в расположении отряда? Что за следы на полу? подъем засранцы!» Воняло остатками собачьей аэрозоля, а на полу остались следы крови после вчерашнего побоища. «Строится», — приказал командир. Он провел утренний осмотр, внимательно разглядывая травмы. У некоторых они имелись. «Чего не поделили, придурки?» — спросил он. «Слово за слово, кто сами?» Командир встал напротив Генри. «Ну и рожа у тебя рудой. Как раз, как я хотел. Зайди ко мне». Расскажешь, что произошло ночью, остальным умываться и готовиться к построению для проведения зарядки. Генри зашел в его кабинет и закрыл за собой дверь. Я проверил записи с камер первым делом, произнес командир. Там чисто, а на полу следы крови. Как так? Честно говоря, я вчера так устал, что у меня не было сил участвовать в их обезьянных разборках. Побузили парни, с кем не бывают, притираются. Генри потрогал шов на лице. А еще дежурный сказал, что слышал в полночь шум шагов по лестнице, звуки драки и крики, а камера опять ничего не показали. Командир налил воды из графина в стакан. Как-то подозрительно это. Неужели среди вас завелся хакер, способный взломать сервер и стереть записи? Товарищ-командир, я без понятия, о чем вы говорите. Генри развел руками. Я спал, никаких звуков драки не слышал. «Значит, и про разбитые физиономии у служащих второго года ничего не знаешь». «Ничего. Меня не волнует, куда они их суют». «Ладно, сделаю вид, что поверил». Командир отпил из стакана. «Я не доверяю технике. Предпочитаю по старинке добывать информацию из людей. Кто-нибудь обязательно что-нибудь видел». «Могу идти?» — спросил Генри. «Иди, постой». Сегодня вечером у нас будет ознакомительная лекция для начальствующего состава, участвующего в боевых выходах. Я внес тебя в списке. Меня? удивился Генри. Тебя. Нечего тебе в этом обезьяннике штаны протирать. Школу жизни ты прошел. Вижу, учить мне тебя нечему. А туда требуются парни решительного склада характера. Спасибо, неуверенно произнес Генри и показал рукой на дверь. «А от этого будут какие-то преимущества?» «Иди уже, Рудой, преимущество тебе!» Генри умылся, заправил кровать, оделся и встал вместе с отрядом, ожидающим команды отправляться на зарядку. Командир вышел из своего кабинета в бодром расположении духа. «Пётр, выводи личный состав на улицу. Три круга по стадиону, потом на тренажера, Без пятнадцати восемь, построение на плацу». «Хорошо», — Генри кивнул. «Нехорошо, а так точно!» — совершенно беззлобно поправил командир. Генри вывел отряд на улицу, где встретился с потрепанными ночным инцидентом старослужащими. Их командир бросил в сторону Генри не совсем доброжелательный взгляд. «Здравия желаю!» — поздоровался с ним Генри. «У ваших бойцов вид, как будто с выхода вернулись. Поддел он его. За своими смотри!» — буркнул командир. «Вчерашние перемены...» оказались разительными, самоуверенные типы, которыми были его бойцы вчера, сегодня в раз утратили надменность, расслабленные позы, желание унижать, они ничем не отличались от новеньких. Генри провел зарядку и без четверти восемь построил отряд на плацу. Командир уже ждал их там и указал размеченный квадрат, который они должны были занимать при каждом общем построении. «Товарищи бойцы!» «Сегодня вторник, и ваш традиционный просмотр короткого агитационного ролика», заявил высокий военный чин. «Смотрите внимательно, ничего не пропускайте. Это важно для понимания нашей работы». За ним прямо в воздухе возник многометровый голографический экран. Для создания изображения с его помощью использовались тысячи миниатюрных лазеров. Фильм был агитационным, и достаточно прозрачным по посылу, и где-то даже наивно глупым. Но у него имелось скрытое воздействие. Генри на весь экран увидел огромный восклицательный знак, означающий, что изображение несет в себе код, записывающийся прямо в мозг. Генри инстинктивно отвернулся. Рудой, смотри в экран», — приказал командир. «Хорошо». Генри повернул голову, но уставился в землю. Очень хотелось узнать, чем пичкали людей, но Генри боялся, что после этого его могут одолеть неконтролируемые желания или потребности. Однозначно, что программу писали люди Филиппоса, а что они могли хотеть от тех, кто сражался за их интересы, чтобы они меньше думали и больше ненавидели своих врагов. На экране показали несколько неприятных лиц, описав их жестокость по отношению к гражданским. Генри увидел, как сжал кулаки Леха, как затрясся от ярости его подбородок. Сомнений не оставалось никаких. Все происходило по оруэловским канонам, типовые пятиминутки ярости. Он тоже сжал кулаки и сыграл сильные чувства, чтобы не вызывать подозрений у командира. У бойцов где-то на подкорке записался химической формулой, простой алгоритм, отношение к врагу должно быть безжалостным. Фильм закончился, и можно было отправляться в столовую. «Какие они уроды!» — произнес Леха, выпучив глаза от переполнявших его эмоций. «Киношники умеют вызывать правильные чувства. А ты им не веришь?» — удивился напарник. «Знаешь, на зоне тот, кто не умеет контролировать эмоции, всегда где-нибудь внизу обитает. Счастлив тот, кто смотрит далеко и не борется с каждой кочкой под ногами», — выдал Генри экспромтом. «Поражаюсь твоим нервом», — признался Леха. «Готов взять пару уроков». «Готов их дать», — Генри засмеялся. Неожиданно в ухе тренькнул входящий от Полины. Генри принял его движением глаз. «Генри, Блохин вышел на связь. Ты не поверишь, что он рассказал. Как будет свободное время, позвони мне».